С бедным Артуром случился легкий приступ лихорадки, это бывало с ним часто. Он приказал растопить камин и продолжал говорить с обычной веселостью, как вдруг лишился чувств, и его дух отлетел без боли. Доктор пустил кровь, а по обследовании составилось общее мнение, что ему не суждено было долго жить. Услыхав, что прибыла почта, молодая женщина сошла вниз и заставила пораженного брата прочитать ей письмо. Свет померк в ее глазах, и она упала в глубокий обморок. Но пробуждение было еще ужаснее, еще тяжелее, чем первый удар, рассказывала миссис Джесси. И миссис Папагай верила каждому слову, даже переживала это, так искренне деликатно та повествовала. «Он отошел совсем тихо и незаметно», — рассказывала миссис Джесси. «Его отец долго еще сидел рядом с ним у камина, ничего не подозревая, полагая, что он занят чтением, пока его не насторожило чересчур затянувшееся молчание, а может, что-то показалось ему странным. Мы не знаем, наверное, что, а он не припомнит. Но когда он заговорил с моим дорогим Артуром и дотронулся до него, то обнаружил, что его голова лежит на кресле несколько неестественно. Ответа не последовало. Тогда послали за хирургом. Тот вскрыл локтевую вену и вену на запястье Артура. Но тщетно. Он ушел безвозвратно. Год после этого черного дня она провела безвыходно в спальне, убитая горем. Лишь потом она вновь предстала перед родными и друзьями. Миссис Папагай представляла эпизод ее возвращения не глазами юной особы, как она воображала себе сцену, когда ее героиню настигает рог, но видела все вопрошающими глазами присутствующих. Вот она, с трудом сохраняя гордую осанку, едва передвигая ноги, входит в комнату. Она в глубоком трауре, но с белой розой в волосах, как нравилось ее Артуру. Она вернулась в сей мир, но была не от мира сего. Ее душа была больна, погружена во мрак. Поздно, слишком поздно, так часто бывает в трагедиях, суровый отец раскаялся в своей жестокости и пригласил возлюбленную сына в свой дом, где при жизни любимого она так и не побывала. Она сделала сердечной подругой его сестры, вдовствующей дочерью его матери — И ей по слухам назначен был щедрый ежегодный пенсион в 300 фунтов такие вещи держат в тайне, но все о них наслышаны моллва передает новость из гостиной в гостиную люди восхищаются щедростью и в то же время с усмешкой спрашивают: от чего подобная щедрость назначена ли ей купить любовь или утешить чувство вины или сохранить вечную верность умершему? Последнее осуществить, очевидно, не удалось, ибо появился капитан Джесси. Миссис Папагай не знала точно, откуда он взялся. Ходили слухи, что замужество невесты Артура жестоко разочаровало и старого мистера Галлама, и ее брата Альфреда, близкого друга Артура. Миссис Папагай показали под строжайшим секретом Письмо от поэтессы Элизабет Барретт, написанное до того, как она сделалась миссис Браунинг, и до того, как сама присоединилась к блаженному сонму духов.